То красовалась посреди реки, метрах в трехстах правее, невольно притягивало взгляд. Какими маршрутами ходил этот гигант? Где успел побывать перед тем, как застыть навечно ненужной грузой железа? Зазевавшись, мальчик едва не налетел на отца. Вскинув автомат, сталкер всматривался в туманную мглу впереди. Дым уже снял с плеча излюбленный утес, затушил пальцами тлеющий огонек самокрутки и приметив цель, пристроился рядом. Теперь уже и Глеб со своим расточком заметил движение метрах в двадцати прямо по курсу. Темное продолговатое пятно медленно, рывками, уползало прочь, извиваясь подобно отъевшемуся болотному гаду. Подав знак остальным, Таран начал медленно сближаться с неведомым зверем. Паренек засеменил следом, не забывая изредка приглядывать за тылом. Гигант Геннадий взял левее, стараясь зайти на нежданного гостя с фланга. Учуяв преследователей, тот задергался, разом ускорившись, но соперничать с настырными двуногими явно был не в состоянии. Когда до цели оставалось не более нескольких метров, паренёк с неподдельным изумлением признал в барахтующейся на снегу чёрной фигуре человека. Стоило подойти чуть ближе, и все сомнения рассеялись. Это действительно был самый, что ни на есть реальный, живой человек. Неловко подволакивая ногу с разодранной до колена штаниной, Незнакомец в затасканной до неузнаваемости химзе упорно полз к краю моста. Из-под маски противогаза доносилась нечленораздельная, с нотками паники мычания. — Эй! — окрикнул таран. — Эй, диверсант! — Да стой ты, холера! Стой, кому говорю! Однако раненый не реагировал, продолжая с маниакальной настойчивостью штурмовать сугробы. И лишь когда в затылок уткнулось дуло автомата, человек затих, обессиленно опустив голову в снег. «Ты откуда будешь, паря?» «Не бойся, не обидим». «Чего молчишь-то?» Так и не дождавшись ответа, сталкер еле слышно выругался – обозрел окрестности, закинул калаш за спину. «Ладно, мужики, не будем тут отсвечивать. Гена, грузи гостя в транспорт. На месте разберемся, что тут у нас за фрукт». Мутант без видимых усилий поднял раненого с земли и взвалил на необъятную спину. Тот охнул, еле слышно, но сопротивляться даже не пытался и лишь оказавшись внутри малютки, проявил неожиданную прыть. Сорвал опостылевший противогаз, забился в самый угол отсека и, судорожно втягивая теплый воздух, принялся затравленно озираться по сторонам. Внешность незнакомца оказалась столь неприметной, что взгляд скользил по бледному, испуганному лицу, как по льду не в силах зацепиться за что-либо, зафиксировать неуловимые ускользающие черты. Запомнилась лишь густая с проседью борода и огромные черные глаза, в глубине которых прочно поселился страх. Попытки наладить с чужаком контакт успехом не увенчались. Уговоры, расспросы, миролюбивый тон – ничто не помогало. Странный гость продолжал отмалчиваться и лишь предложенный радушными хозяевами чай выхлебал, обжигаясь до дна. Досмотр личных вещей тоже особо не помог. Шмат вяленого мяса, плохонький вал с горстью патронов, нож, соль, скрутка бинтов. Стандартный сталкерский набор. Интерес вызвала разве что перевязанная бечевкой пачка потертых карт. На некоторых из них заметны были аккуратно выведенные грифелем пометки в виде непонятных символов, а иногда и цифр. Стоило предъявить находку бородачу, как ситуация в корне изменилась. Незнакомец, доселе сохранявший молчание, переменился в лице и принялся отчаянно жестикулировать, широко разевая при этом рот. Да он глухонемой, братцы. Ну-ка, дайте я с ним поговорю. Доводилось раньше. Так и не завершив туманное объяснение, врач подсел к чужаку. Дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Глебу стоило больших усилий дождаться, когда безмолвный диалог подойдет к концу. Каждый раз, усвоив смысл очередной серии жестов, безбожник удивленно цокал языком и загадочно так... Косился на командира, мол, ты погляди, что отчебучил-то шельмец. Однако таран оставался внешне спокоен, хотя желваки на лице уже ходили ходуном. Не смея больше испытывать терпение сталкера, хирург оторвался от занимательной беседы и повернулся к остальным. — В общем, будьте знакомы, это пешеход. — Ни за что не поверите, откуда этот хлыщ залетный взялся. Я поначалу тоже засомневался, но вот эти бумаженцы все-то по своим местам и расставили. Хирург с торжествующим видом, словно только что распутал сложнейшее преступление, постучал тонкими пальцами по стопке карт. Наш новый знакомец выкрал их из Ордена Нефтяников. Есть, представляете себе, на Поволжских просторах такая группировка. Моторизированный клан кочевников. Рыскают по пустошам в поисках остатков топлива и нефти. Черное золото нового мира, как-никак. Вот только не задалась у них дружба с нашим многоуважаемым любителем пеших прогулок. Не слюбилось, не срослось, как говорится. Я так понял, пацифистов в ордене не жалуют. Но хохма не в этом. Пешеход нас за нефтяников принял, потому и драпал болезный. А как понял, что мы карты эти в первый раз видим, мигом успокоился. В подтверждение слов безбожника гость с энтузиазмом кивал не в попад. А на вопрос тарана о полученной травме только глупо заулыбался и беспомощно перевел взгляд на красноглазого переводчика. Да, типичный ушиб. Не стал витийствовать хирург. Да упал он неловко. Я предложил осмотреть, а он отказывается. Говорит, сам управлюсь. Ну чё, хозяин-барин. Распроси про клан поподробнее. Таран развернул одну из карт, внимательно разглядывая пририсованные от руки пометки. Сколько душ. Откуда ждать? У нас цистерна с горючкой на горбу. Признают? Не отвяжутся? Да, уже спросил. Их временные лагеря восточнее, ближе к вологде Так что даже прежней дорогой ехать опасно. но пешеход неплохую идею тут подкинул. Чем в грязи до снегах вязнуть, проще по реке спуститься. До рыбинского водохранилища рукой подать. А там по волге можно двинуть. Ни валежника, ни кочек. Кати себе, пока горючка не кончится. Расход топлива, кстати, заметно снизится. Факт. Рискованно. А вдруг как лед не выдержит? Ну, беглец наш утверждает, что ежели берега держатся, то все путем будет. Там вода до самого дна промерзла. То, что доктор прописал. По едва заметному прищуру глаз и плотно сжатым губам было видно, что тарана одолевают сомнения. Довериться первому встречному и изменить маршрут, либо отмахнуться от глупых небылиц и снова идти на пролом? Взгляд его в который раз остановился на хаотично разбросанных по карте значках. Что это? ⁇ спросил он, сунув лист пешеходу. Переводить вопрос не пришлось. Пальцы гостя уже замелькали перед носом безбожника брови которого секунды спустя взметнулись от изумления. «Охренеть!» — только и вымолвил он, дослушав до конца. Я соловела посмотрел на Тарана. «На карте обозначены схроны ордена, командир!» «Нефтехранилище!» «Железнодорожные составы с горючкой!» «Все!» что удалось за долгие годы найти. Это ж целое состояние. Клондайк, трепан, меня задери. Ну, я бы так не радовался, — осадил наемник. Еще неизвестно, в каком состоянии все это добро. Хотя пополнить запасы дистоплива было бы не лишним. Так, глядишь, и до Владика дотянем. Экипаж оживленно заголосил, взбодренный открывшимися перспективами. Что уж тут говорить. До сего момента никому не верилось в возможность пересечь весь материк. Но с новым знакомцем шансы на благополучный исход мероприятия заметно возрастали. «Значит, решено?» — подытожил Мигалыч. «Вот и славно. Пойду обмозгую новый маршрут. А вы пока...» «Да знаете, у пройдохи этого, где его садить то «Вот тут как раз еще одна заковырка», — ухмыльнулся врач. «Идти пешеходу теперь вроде как некуда. Да и нычки с топливом мы без него вряд ли сыщем. В общем, в команду он хочет. На ПМЖ». Пешеход словно понял, что решается его судьба, поскольку с мольбой во взгляде уставился на Тарана, безошибочно угадав в нем главного. Тот медлил, взвешивая все «за» и «против», ведь от каждого решения теперь во многом зависели судьбы доверившихся ему людей. Глеб с интересом наблюдал за внутренней борьбой, вопреки стараниям отца, отразившейся на угрюмом лице. После инцидента с приморцами Таран стал заметно осторожнее, Старался продумать последствия каждого действия на несколько ходов вперед. Того и гляди, прозвище менять придется. Самуил Натанович, объясни тут новенькому, что к чему. И займись ты все-таки ногой его. В моем отряде отстающих быть не должно. Безбожник дернулся, впервые за последние двадцать с небольшим лет услышав собственное имя. Слова, затронувшие некие потаенные струны в его зачерствевшей душе. Пересохшие губы дрогнули, взгляд заблестел, а привычно ссутуленные плечи медленно развернулись. Все верно. Теперь он не какой-нибудь забулдыга с мутной кличкой, а врач экспедиции, которому нужно беспрекословно Подчиняться, когда дело касается здоровья экипажа. Когда наемник вслед за Мигалычем полез в водительскую кабину, от внимания Глеба не ускользнуло, как Геннадий одобрительно кивнул приятелю, отдавая дань проявленной смекалке. Мальчик понимающе смотрел то на мутанта, то на ухмыляющегося из своего угла индейца, пока Аврора украдкой не толкнула его в бок – тихо шепнув: "клети". Безбожника будто подменили. От прежнего расхлябанного и уставшего от жизни недочеловека не осталось и следа. Его место занял энергичный, уверенный в себе профессионал. За считанные секунды врач развил кипучую деятельность, загромыхал с клянками и жгутами, скупым, отточенным движением взрезал и комбез пешехода по краю разрыва. «Ну-ка, голубчик, извольте-ка закатать штанино!» строго заявил хирург глухонемому пациенту. Затем, спохватившись, пояснил жестами. Фляга со спиртным, выскочив у него из-за пазухи, громко стукнулась об пол. Замерев с ватным тампоном в руке, безбожник уставился на отливающее тусклым серебром бока. И разом помрачнел. «Натаныч анестезию потерял!» – ляпнул индеец, тут же смешавшись под осуждающими взглядами остальных. Аврора, Глеб, Дым, став невольными свидетелями неудобной сцены, затаили дыхание, ожидая развязки. Происходившая с врачом метаморфоза, мучительная, рвущая душу изнутри, закончилась неожиданно. Спина обезбожника обреченно сгорбилась. Задрожавшие пальцы потянулись к фляге. Но лишь для того, чтобы схватить ненавистный фетиш. Скривившись, словно держит в руках ядовитую змею, хирург метнулся к створке бокового люка. Затем, опомнившись, закрутился на месте, не в силах придумать, как избавиться от жгущей руку металлической коробочки – Эмоции требовали выхода, поэтому хирург просто зашвырнул флягу в дальний угол жилого отсека. Жалобно звякнув, та улетела куда-то под койку. Обезбожник, соскользнув по стене, сел на корточки и устало ткнулся лбом в колени. — Лучше б таран его отругал! — шепнула Аврора приятелю. — Я иногда отца побаиваюсь. Признался Глеб в ответ. Он людей насквозь видит. Читает, как открытую книгу. Бывает, даже и не скажет толком ничего. Голоса не повысит. А у человека потом, словно переключатель в голове срабатывает. Вот так вот раз и готово. Вот сейчас и безбожника просчитал. Самуил Натанович тем временем встрепенулся, поднялся с пола и привычным движением, размяв кисти рук, снова занялся пациентом. — Ну что ж, в нашем полку прибыло, — в полголоса прокомментировал Геннадий. — Похоже, у нас сразу двое новеньких. Тягач ощутимо качнуло. Взвыл на повышенных оборотах движок. Малютка! неторопливо пересек пологий спуск к реке и выкатил на лед. Осторожный Мигалыч не спешил, готовый в любой момент сдать назад. Однако ж пешеход не соврал. промершая до самого дна мелководье оказалось отличной дорогой для огромного неповоротливого транспорта. Никто из экипажа не обратил внимания на странный звук, что на мгновение прорвался Сквозь басовитое урчание ракетовоза. С протяжным «бам» лопнули стальные канаты сразу нескольких вант. Прощальным аккордом застонал изъеденный ржой несущий пилон. И целый пролет моста, окутанный облаком взметнувшейся в небо снежной пыли, обрушился в шексну. Величественная картина разрушения на фоне чадящего дымом череповца надолго отложилась бы в памяти путешественников. Вот только прощаться с оставшимся за излученной реки и мертвым городом было уже некому Так уж устроен человек. Ему не свойственно оглядываться назад, Когда впереди. Манящая неизвестность долгого пути. Набирая ход, железный исполин несся вдоль кромки неровного берега Навстречу безбрежной ледяной пустыне Рыбинского водохранилища. Глава четвертая. Мим. — Чего пялишься? Три давай. Как жрать, так он гораст, а как прибрать за собой, моя твоя, не понимай. Индеец всучил пешеходу грязную кастрюлю и подтолкнул к жестяному тазу с растопленным снегом, тотчас обернувшись к хирургу. — Натаныч, скажи ему, чтоб не филонил. Безбожник лишь неопределенно хмыкнул в ответ, отмахнувшись. На бледном лице отразилась мука. Врача все еще мутило после продолжительной качки, случившейся во время штурма полосы ледяных торосов. Зато ответил таран, очень кстати появившись в проеме соединительного прохода. — Индеец, сегодня же ты дежурный по камбузу, если мне, конечно, память не изменяет. Сталкер недобро сверкнул глазами. — А она меня, веришь, еще ни разу не подводила. Потлотый молодчик разом сник, отводя взгляд. — Не рано в деды записался. — Или не царское дело котлы драить? Ты давай-ка, замашки свои брось, вождь краснокожих. Индеец голесно вздохнул, отобрал у новенького тряпку и под тихий смешок Самуила Натановича принялся ожесточенно греметь посудой. Цепляясь за трубу, закрепленного под потолком поручня, Таран пробрался к своей кушетке и устало опустился на аккуратно заправленное байковое одеяло. Оторвавшись от изучения трофейных карт ордена, Глеб украдкой взглянул на отца. Вокруг глаз отчетливо проступили морщинки. На осунувшемся лице ни следа эмоций. Отрешенный взгляд застыл на забранном в решетку тусклом фонаре. Так плохо сталкер выглядел лишь после терзавших тело приступов. Но ведь эта напасть давно позади, а значит, причина в другом? Неужели настолько повлиял инцидент с приморцами? только теперь в облике тарана мальчик заметил одну деталь на которую до сего момента внимания как то не обращал седина на висках а ведь не было раньше постарел измотанные длительные вахты организм требовал отдыха но стоило наемнику сомкнуть глаза как ощутимый удар по броне заставил тягач вздрогнуть а экипаж Повскакивает с мест. Индеец опасливо выглянул из каморки камбуза, потирая ушибленный лоб. Ну, чего всполошились? Сохраняем спокойствие. Наемник ударил по кнопке висевшего на стене переговорника. Мигалыч, что там у тебя? Некоторое время в ответ доносилось только шипение статики. Затем путеец неуверенно забормотал. Да кто ж его разберет? Вроде ж чисто было, а потом вдруг нехрест какой-то под колеса как бросится. Человек? Да я же говорю, не разглядел. Зверюга вроде. Шустрая зараза. Тормози транспорт. Глянем. Таран засобирался, вытаскивая из настенного пенала противогаз. Следом засуетился дым. Забряцали оружием остальные. При внешнем осмотре на лобовой броне штурманской кабины обнаружилась внушительная кровавая клякса. Вязкие багровые капли, стекая по бамперу, уже протаяли в смёрзшемся снегу несколько глубоких лунок. Однако, вернувшись к месту столкновения, ожидаемого трупа сталкеры не обнаружили. Лишь темнело неприглядным пятном все та же дымящаяся на морозе кровь. Уйти и загадочный гость тоже не мог. К протаренной ракетовозом колее вела всего лишь одна цепочка следов. Странных таких следов. «Мутоволк?» — предположил дым, разглядывая взбаламученный снег. «Вроде похоже». «Одно ясно — не человек». Безбожник демонстративно оставил рядом отпечаток собственного сапога. След зверя оказался глубже и намного короче. «Меня больше другое занимает». «Куда эта тварь подевалась?» Таран тревожно оглянулся на тягач. «Возвращаемся. Надо осмотреть малютку. Кузов, днище. Каждый закуток». Но и повторное обследование результатов не принесло. Зверь как сквозь землю провалился. «Видать, убег болезный», — резюмировал Мигалыч. «Как говорится, пострадавший скрылся с места ДТП». Самуил Натанович коротко хохотнул. «Нонсенс, но факт». «Значит, туда ему и дорога. Все, мужики, грузимся». — скомандовал таран. — До темноты еще город осмотреть надо. — Город? — встрепенулся Глеб. — Вон там. Сталкер указал на маячившие вдалеке руины. — Гидроэлектростанция. Плотину проедем, а дальше — Рыбинск. Однако, к глубочайшему сожалению Глеба, поглазеть на развалины гидроэнергетического узла, в свое время являвшегося третьей ступенью знаменитого Волжско-Камского каскада ГЭС, так и не удалось. Огибая пятно радиационного заражения по широкой дуге, экспедиция благополучно достигла берегов Волги, откуда открывалась не менее завораживающая панорама. Покореженная махина Волжского моста, увенчанная фигурными кровлями здания Рыбинского музея-заповедника И обветшалый, но все еще сохранивший былое величие, спаса Преображенский собор с пронзающим в небо шпилем пятиярусной колокольни. Красотища-то какая! Не сдержала эмоции Аврора, прильнув к стеклу. Отвел Господь беду. Уберег храм-то. Мигалыч оторвался от созерцания древних строений и поддал газу, направляя малютку вглубь города. Стоило покинуть набережную, и торжественная монументальность самобытной архитектуры плавно сошла на нет, сменившись унылыми панельными коробками жилых кварталов. Выстроившиеся вдоль пустых улиц дома выглядели абсолютно безлюдными. Ни единого отблеска костра. Ни следов на заметенных снегом тротуарах. Не одинокого выстрела. Этот город был мертв. Без своих хозяев. Давным-давно превратившись в окаменелый скелет, скалящийся на нежданных визитеров бетонными клыками-руинами. — Дальше опасно, — подал голос путеец. — Завалы повсюду. Можем застрять. Возвращаемся к реке. В голосе Глеба сквозило разочарование. Но Таран опять медлил с решением. И после непродолжительных раздумий вновь потянулся за противогазом. Пешочком попробуем. Глядишь, накопаем чего-нибудь. Ведь должен был хоть кто-нибудь уцелеть. На сей раз... Вышли усиленным составом. Каждому хотелось хоть немного размять ноги после длительной поездки. Даже Аврора и та напросилась. Пешеход, не желая показаться слабым звеном, бодро ковылял вслед за остальными, несмотря на боль в перебинтованной ноге. Сторожить малютку с готовностью вызвался индеец. Парень с самого утра пребывал не в лучшем настроении, особенно после посудомоечных процедур, и шататься по каменюкам, как он выразился, желания не изъявил. Какое-то время, озираясь по сторонам, группу вел таран, но спустя пару кварталов Мигалыч вдруг прибавил, обойдя опешившего командира и целенаправленно двинулся к площади, маячившей за руинами девятиэтажного панельника. «Эй, батя, ты чего там увидал-то?» «Да узнал я это место, узнал!» «Улица Моторостроителей. Старик, не оборачиваясь, призывно махнул рукой и, чуть ли не срываясь в бег, устремился прямиком в прореху между полуобвалившимися стенами. Первым достигнув открытого пространства, он замер на месте, разглядывая нечто, пока еще недоступное взором отставших членов отряда. Когда Глеб сотоварищи поравнялся с путейцем и смог, наконец, насладиться открывшимся зрелищем, от нахлынувших эмоций перехватило дыхание. Посреди площади, опоясанной каскадом многоступенчатых лестничных маршей, возвышался внушительный постамент в форме наклонного параллелепипеда, а на нем, воспарив над домами, рождая нереальное ощущение стремительного движения, застыл в вечном полете настоящий самолет сглаженные обводы корпуса размах стреловидных крыльев таинственное во всю длину фюзеляжа слово аэрофлот все поражало в этой остроносой железной птице невольно заставляя проникнуться уважением к молчаливому пришельцу из другой эпохи, а также силе человеческого гения, способного создавать подобные шедевры. «Ту-104!» — благоговейно произнес старик. «Первый отечественный реактивный пассажирский самолет». 26 мировых рекордов. В свое время на Западе настоящий фурор произвел. А эту вот модификацию даже в Чехословакию поставляли. Правда, капризный аппарат был и неустойчивый. На малых скоростях сваливание проявлялось. Механизация крыла слабая. «Ты прям ходячая энциклопедия, Мигалыч!» Пошутил дым. Осведомленность старика в области авиастроения никого не удивляла. Не раз уже доводилось слышать его увлекательные истории о славном довоенном прошлом и безумно интересных годах службы в качестве летчика-испытателя. Однако никогда Мигалыч не рассказывал, почему в один прекрасный момент расстался с небом и ушел под землю в метрострой. «Уже и не помню». В каком году? Ну вот, прям тут. Вот под этим самым памятником. А, со своей Верочкой и познакомился. Пусть земля ей будет пухом. Голос старика на мгновение дрогнул. В командировку я сюда приезжал. В НПО «Сатурн». «НПО», — повторил Глеб, — прислушиваясь к незнакомым звукосочетаниям. — Научно-производственное объединение, — пояснил Мигалыч. — Газотурбинные двигатели для военной и гражданской авиации конструировали. Мощнейший научный центр был, — скажу я вам. Недалеко здесь, кстати. Может, и уцелело еще что. Ты, видимо, из-за супруги своей с полетами завязал. Прямо спросил Таран. Старик только отрицательно помотал головой. Да не, наоборот. Верочка меня, можно сказать, за профессию-то, ах, и полюбила. Из-под противогаза послышался тяжкий вздох. Все из-за той вот злосчастной посадки. Полгода по больничным койкам, медкомиссия и... «Профнепригодность, туда ее в качель!» «Слово-то какое дурацкое! Профнепригодность!» «И ты клеймо, а не слово!» «Вот придумали же, супостаты!» Мегалыч в сердцах всплеснул руками. Полез за табаком, но, вспомнив про противогаз, тихо выругался. Затем, постояв в нерешительности какое-то время... И, предаваясь воспоминаниям, сделал несколько робких шагов по направлению к махине самолета. Задрал голову вверх. «Хотел бы я, ну вот хоть еще разок, в небо-то подняться!» Донес ветер, искаженные маской слова. «С тех самых пор, как летную форму на путейскую поменял, вот душа-то все болит!» Всю обратную дорогу Мигалыч молчал, замкнувшись в собственном мерке из переживаний и не сбывшихся надежд. Один раз Геннадию даже пришлось подстраховать бедолагу, иначе угодил бы прямиком в канализационной колодец и поминай, как звали. Зато, когда из-за угла покосившегося магазина показался силуэт малютки, все вздохнули с облегчением, радуясь скорой возможности окунуться в уютное тепло кают-компании насладиться горячим ужином и отвлечься, наконец, от навивающих тоску пейзажей мертвого города. Индеец разметал грезы о вечерней трапезе в пух и прах. Как оказалось, за время отсутствия экипажа он даже не приступал к готовке, а, пребывая в угнетенном состоянии духа, находился в своем углу и самозабвенно изучал грязь под ногтями. Хорошо еще, что Таран сразу же полез в кабину занявшись прокладкой дальнейшего курса. Иначе не избежать бы лентяю серьезной выволочки. На этот раз обошлось. Аврора с готовностью подменила индейца на камбузе, радуясь возможности лишний раз поэкспериментировать в нелегком поварском деле. Уже ближе к полуночи Мигалыч с командиром вывели малютку на берег Волги, где Глеб наконец-то решил поделиться с отцом возникшими подозрениями. Выкладывай. Что надумал? Сходу начал таран, стоило мальчику появиться в штурманской кабине. Я же вижу. Маешься весь день. Глеб пристроился на заднем сидении, прикрыв за собой створку люка. Ты ничего странного не заметил? Сталкер в полоборота посмотрел на приемного сына. Продолжай. Ну, мне кажется, с пешеходом... Не все так просто. В полголоса выпалил Глеб. Ну вот сам посуди. Что он на мосту забыл? В промзону ушел? В дым? Для чего? Да и где там падать? Как он вообще ногу умудрился поранить? Он как шустро по Рыбинскому рассекал. А если раньше ушибся то зачем на мост двинул? Ведь самое приметное место в округе, а он вроде как в бегах. Наемник перевел взгляд на забранное металлическими шторками оконце, за которыми в свете фар, влекомые ветром, кружили невесомые снежные хлопья. Видно было, что сбивчивый монолог сына его пока особо не зацепил. «А еще это...» Мальчик вытащил из-за пазухи и поставил на приборную панель вылизанную до чисто консервную банку. Там, под запаской в бытовке, несколько таких валяется. Крыся отничает наш инвалид. Втихаря. С выключенным двигателем в кабине было непривычно тихо. И вкратчивый шепот Глеба Звучал прямо-таки зловеще, и Аврора пожаловалась, что постоянно ощущает на себе чей-то пристальный взгляд. «Только чужак хитрый. Стоит ей обернуться, он глаза отводит». Таран выждал, и лишь убедившись, что сын выговорился, устало потянулся, выпрямляя затекшую спину. Что харчи таскает, плохо, конечно. Сталкер покрутил в руках грубо вскрытую банку. Голодал, видать, пока скитался. Ну, это дело поправимое. Повлияем. И справится. А насчет остального... Ну, пока это не более чем подозрение. И заметь, ничем не подтвержденные. Но ведь Глеб перебил наемник. «Сейчас я не просто твой отец, а глава экспедиции. И как глава экспедиции именно я решил зачислить пешехода в команду. А ты, как член экипажа, должен считаться с моими решениями и не забивать голову ерундой». «Я всего лишь пытаюсь предупредить», — вскипел пацаненок. «И я тебе за это благодарен», — немного смягчился таран я принял твои опасения к сведению, но и ты не забывай о том что сейчас услышал а теперь все иди спать поздно уже мальчик порывался сказать еще что то однако наткнувшись на строгий но успевший стать родным взгляд передумал молча поднялся с кресла и юркнул за дверь а на утро случилось то что не могло присниться и без того расстроенному мигалычу даже в самом страшном сне. сильный дизельный двигатель, сердце многотонного ракетовоза не завелся. Не заурчал на холостых оборотах, не закашлял выстуженным за ночь нутром ни с первой, ни со второй попытки. Старик все кудахтал и квахтал, бегая вокруг закапризничавшего не ко времени агрегата, подобно заботливой наседке. Однако все его усилия пропадали даром. Причину поломки с наскока определить не удавалось. От помощи Глеба Мигалыч отрез отказался. Взыграла профессиональная гордость. Поэтому, пытаясь быть хоть чем-нибудь полезным, паренек подхватил с пола ведро и направился к выходу во внешний кузов набрать свежего снега для водоочистительной установки, украдкой косясь на притихшего в углу пешехода. Он едва не столкнулся с индейцем, преградившим дорогу возле шлюзовой камеры. Не проранив ни слова, обладатель потлатой шевелюры забрал ведро и скрылся за гермодверью, даже не потрудившись нацепить противогаз. Глеб лишь пожал плечами. Видимо, индейцу наконец-то стало стыдно, за вчерашнее безответственное дежурство, и теперь он не меньше остальных пытался угодить стремительно мрачнеющему командиру. Реанимировать малютку удалось лишь к полудню. Ликующий возглас Мигалыча не услышал разве что глухонемой новобранец. Следом донесся радостный вопль Геннадия, прикрывавшего старика на скрыше, а через минуту тягач вздрогнул, просыпаясь, И взревел привычным ракочущим басом. Счастливая физиономия, влетевшего в жилой отсек мигалыча, не оставила равнодушным никого. И лишь Таран отчего-то продолжал хмуриться, не спеша присоединяться к общему веселью. С самого утра сталкер пребывал в скверном расположении духа, из-за ломоты в висках, ставшей следствием неспокойного урывками сна и слишком ранней побудки топливопровод ты тить его налево пережала. Я уж и на аккумуляторы грешил, и на фильтры, а оно...» Ой. Завидев командира, старик запнулся, с тревогой вглядываясь в напряженное, покрытое бисеринками пота лицо. «Что не так?» — не в попад спросил сталкер. «Эй, я ж говорю, топливопровод...» Под пристальным взглядом Тарана Мигалыч окончательно смешался и осел на удачно подвернувшуюся скамью. «Что не так?» — повышая тон, повторил наемник. «Или я один это вижу?» «Видишь что?» — не выдержал дым, привставая с кушетки. «Черта!» — неожиданно прошептал Таран. «С копытами вместо ног!» «Твою ж мать!» Безбожник торопливо полез в сумку с медикаментами. «Да тебя, похоже, глючит с недосыпу. Гена, давай-ка, придержи командира. Снотворное вколем, проспится, и будет у нас как огурчик». «Сидеть!» Двигаясь вдоль прохода, Таран положил руку на плечо зеленокожего громилы. И тот, подчинившись, плюхнулся обратно. Аврора опасливо отстранилась, когда наемник медленно подобно сомнамбуле, прошествовал мимо койки, направляясь в хвост отсека. Туда, где, сжавшись в комок, хлопал испуганными глазами бородатый пацифист. Еще несколько томительных секунд и сталкер замер напротив пешехода. В звенящей тишине раздался зловещий шелест вынимаемого из ножен клинка. В свете плафонов молнией блеснуло хищное лезвие. «Ты чего?» – встрепенулся, выходя из оцепенения Глеб. «Таран! Не смей!» Геннадий сорвался с места, бросая могучее тело в длинный прыжок через весь отсек. Но было уже поздно. Коротко замахнувшись, наемник прянул в сторону от пешехода и неожиданным движением воткнул нож в грудь стоявшего сбоку индейца. Тот неестественно громко всхлипнул, рефлекторно подавшись назад. Но сталкер, наваливаясь всей массой, вогнал клинок по самую рукоять. В следующее мгновение размытая зеленая тень смела тарана с прохода, повалила на пол, вышибая из легких воздух ты что наделал идиот псих долбанный, совсем охренел геннадий выбил нож из руки приятеля и схватив его за грудки ожесточенно затряс голова тарана безвольно моталась из стороны в сторону то и дело стукаясь онастил пола но рука продолжала указывать на жертву краем глаза дым уловил движение и скосив глаза в бок от неожиданности Разжал руки. Наемник кулем упал в проход, отползая от разъеленного гиганта. Но вниманием того уже всецело завладел потлатый вождь, сторчащий из грудины рукоятью. «Индеец, трясься всем телом, расходясь все больше. Движения смазались, будто окутанные едва заметной сизой дымкой». Очертания фигуры вдруг странным образом потекли, подобно плавящейся восковой свече. Утробный стон, родившись где-то в глубине бездонной глотки, перерос в вибрирующий нечеловеческий виск, исчезнув за пределами слышимого частотного диапазона. Уходя в ультразвук. Словно очнувшись от долгого сна, Глеб вгляделся в содрогающееся тело и обомлел. Вместо индейца в углу жилого отсека топталось отталкивающего вида существо с тощими вытянутыми конечностями и сине серой скользкой кожей и приплюснутой уродливой головой. Как вообще это необъяснимое нечто можно было спутать с человеком? Сейчас более напоминавшим оплывшую восковую куклу. Разве что загадочный гость обладал даром внушения, достаточным, чтобы запудрить мозги всей команде разом? Брюки и рубаха псевдоиндейца стремительно сморщились, а Пафло с кутами Отмершей волокнистой кожи. Смаргивая слизь с раскосых, выдающихся из орбит глаз, мутант выгнулся до хруста костей. Растянул дрожащее, похожее на рваную рану, ротовое отверстие в жутком оскале и угрожающе зашипел. По его стремительно меняющемуся телу прошла очередная волна судорог и десантный нож беспомощно выскользнул наружу, звонко стукнувшись об пол. В продолжение немыслимой трансформации отчетливо щелкнули, выходя из суставных сумок кисти рук, вытягиваясь в подобие эластичных жгутов щупалец, а зрачки бусины вдруг выдвинулись вперед, прорывая роговицу, и зашевелились на тонких, кровяного цвета стебельках. Но вот... Кривая пасть легко сложилась в некое подобие человеческой улыбки. На стремительно мимикрирующей морде вновь проступили подозрительно узнаваемые губы и нос. Спустя мгновение с горбатого рахитичного тела смотрела вполне себе натуральная голова-тарана. Вот только в уродливых глазах продолжали мерзко шевелиться на усиках, Аспидно-черные зрачки. Аврора тотчас узнала этот взгляд. плотоядный, Чуждый. Вгоняющий в оцепенение. Тот самый взгляд, что уже не раз ощущала на себе за прошлый вечер. Существо шумно втянуло воздух и потянулось к ребенку, Гутоперчивой конечностью из уголков плотно сомкнутых губ пузырясь засочилась бурая тягучая слюна. Не стрелять, успел скомандовать Таран. Друг друга переколечим. Первым, как ни странно, опомнился пешеход. Промычав что-то злое, поднял сиротливо валявшийся нож и бросился на жуткую тварь. Метаморф легко взмыл под потолок и, оттолкнувшись от спины бородача, метнулся в центр отсека. Истошно завопила девочка, вскочил, хватаясь за скальпель безбожник, прыгнул с места, врубаясь в жилистое слизкое тело, Глеб. В тот момент сознанием паренька всецело овладел страх. Страх, заставивший действовать без промедления, на инстинктах. Страх за Аврору потому что тварь уже нацелилась на заблаговременно выбранную жертву и отступать, по всей видимости, не собиралась. Уже позже, пытаясь восстановить в памяти детали минувшей ночи, мальчик понял, что натерпевшийся ужасов рассудок милосердно закрыл от него самые жуткие фрагменты схватки, притупил эмоции, оставив только ряд статичных, заретушированных розовой пеленой картинок. То что творилось внутри ракетовоза на протяжении нескольких безумно долгих, не поддающихся осмыслению минут, более всего напоминало свалку из тел и предметов, в которой сложно было хоть что-то разобрать. Отчетливо запомнилось лишь распятое на полу, изломанное, бьющееся в припадке бессильной ярости тело загадочного создания». Рычащий от натуги Геннадий с обмотанными вокруг шеи щупальцами и нависший сверху силуэт тарана с разводным ключом выцарапанный до предплечья руке. С мерзким, чавкающим звуком инструмент раз за разом опускался на голову твари, вбивая жалкое подобие человеческой головы в напольную решетку, стирая с неживого лица маски знакомые черты в то время как кожа метаморфа под действием мириад хроматофоров продолжала бесконтрольно переливаться ярчайшими цветами радуги. Когда все закончилось, и обугленные, источающие смрад останки выгребли на снег, пришло время подумать о настоящем индейце испохватились вовремя. Парень оказался чертовски везучим малым. Его, спеленутого клейкой массой, в полуобморочном состоянии, едва не окоченевшего от холода, нашли в шлюзовой камере. То ли Метаморф припрятал добычу на потом, то ли просто был не в состоянии сожрать жертву за время недолгого отсутствия экипажа. В общем, повезло бедняге. Откачали, отпоили привели в чувство. Пока Самуил Натанович колдовал над пациентом, Глеб припомнил, как собирался за снегом, а индеец не дал пройти внутрь шлюза, как отмалчивался весь вечер, сторонясь остальных. Умная оказалась тварь, что ни говори. Просто таки фантастическая способность к мимикрии, помноженная на зачатки телепатии, стала мощнейшим оружием в нелегкой межвидовой борьбе за выживание. И если б не затянувшимся недосыпом головные боли тарана, что так своевременно отрезвили сталкера и избавили от морока, знакомство с метаморфом могло окончиться весьма трагично для всей команды. Разрешился и вопрос, как этот неучтенный пассажир пробрался на борт. Предусмотрительные вавилонские техники оснастили подпол гальюна контейнером-накопителем на манер биотуалетов, дабы избежать разгерметизации жилого отсека. Простейшая система со сдвигающимся вдоль направляющих поддоном позволяла периодически опустошать бак. Но кто же мог предположить, что найдется тварь, достаточно умная, чтобы забраться внутрь накопителя и способная к тому же видоизменяться настолько, чтобы проникнуть внутрь транспорта через отверстие смыва. «Я назову его Мим», — торжественно объявил безбожник, решив под шумок присвоить славу первооткрывателя-зоолога себе. «В честь античных мастеров подражания, виртуозов сценического фарса». Звучит, не правда ли? «Это что за чудики такие?» — не понял Геннадий. «Актеры, что ли? Я из их братьев только цыганский табор с «Черной речки» знаю». «Это не то!» – замахал руками хирург. «Мимы уже давно стали историей. «Тогда приемлемо», – одобрил мутант. «Туда ему и дорога». «Может, сегодня последнего вот и приговорили? Как думаешь, Мигалыч?» «Думаю, дело все ж таки не в топливопроводе!» Отстраненно пробормотал старик, прислушиваясь к неровному стуку мотора. «Боюсь, братцы, отъездился наш малютка!» Экипаж оторвался от генеральной уборки отсека, уставившись на путейца с немым вопросом на лицах. Старик, извиняясь, развел в ответ руками. «И движок накрывается. И на коленке его не переберешь. Мастерская нужна. Запчасти». Пешеход подергал безбожника за рукав, требуя объяснить встревоженные физиономии экипажа. Самуил Натанович перевел. И бородач просиял, отчаянно жестикулируя. Закончив общение с новичком, врач подсел к старику и заговорческим тоном произнес Двигатель на тягаче какой стоит? Ямс 847, четырехтактный, с турбонаддувом и жидкостным охлаждением Без запинки протараторил Мигалыч А Ямс? Это что? Терпеливо Как при общении с несмышленным ребенком дошептывался хирург. Э, дык, ясен пень! Ярославский моторный завод. А мы сейчас где? Где? Не понял путеец. Где, где? В 70 километрах от Ярославля твоего отец. Старик замер комично подмигивая больным глазом, и перевел взгляд на Тарана. «А ведь, может, выгореть? Что думаешь, командир?» «А что тут думать? Все равно по пути». «Заводи тарантас. Выдвигаемся». И снова дрожь кузова под ногами, мерное покачивание и усталые взгляды сокамерников. После пережитого на разговоры не тянуло. Геннадий неподвижно лежал, отвернувшись к стене. Но, судя по отсутствию богатырского храпа, уснуть не мог. Сегодня ему досталось больше остальных. Поганая тварь едва не придушила здоровяка. Хотя если бы мим в пылу схватки сцепился с кем-то другим, то, скорее всего, сейчас бы в отряде стало на одного меньше. А то и на двоих. Глеб бросил мимолетный взгляд на пешехода. Что ни говори, новичок оказался храбрым малым. Кто бы мог подумать. А еще как там его? Пацифист? Хм. Пожалуй, что отец прав. После встречи с метаморфом подозревать бородача просто глупо. Да и не в чем. Мимо бесшумно промелькнул безбожник. В невесть откуда взявшемся медицинском халате. Похоже, трансформация Самуила Натановича произошла окончательно и бесповоротно. Даже щетину в какой-то веке сбрил. В свете последних событий работы у врача прибавилось. Ушибы, царапины. Каждый успел получить как минимум по одному, а то и по несколько памятных сувениров от нежданного гостя. Аврора впервые за все время их дружбы под действием рвущихся наружу эмоций не осталась рядом с напарником, а убежала рыдать к Тарану. Может, начинает испытывать к сталкеру нечто большее, чем благодарность за кровь и опеку? И готов ли Таран стать приемным родителем во второй раз? Глеб только улыбнулся собственным мыслям. А хотел бы он сам? называть «Аврору сестренкой». Непривычно как-то. Ну, наверное, правильно. Единственным, кому визит мимо однозначно пошел на пользу, был Мигалыч. Под действием испытанного стресса ностальгическая грусть бывшего авиатора отошла на второй план. Смазалась, уступив место деловой суете и переживаниям по поводу захворавшего